Глава 6. Визит в Академию планировался особенно тщательно. Проверка на вменяемость среди преподавательского состава уже началась, и проводили её не просто зрячие, как это бывало всегда, а зрячие дознаватели. Эти специалисты были обучены не только ментальным техникам, но и техникам допросов, а значит, были знакомы с психологией людей, которым есть что скрывать. Надо ли говорить, что в Академии нас встретили насторожённо? Шагая по коридорам величественного здания к кабинету ректора, я прокручивала в голове ночной разговор с братом. Та часть, что касалась лично меня, никаких сомнений не вызывала, по факту оставались лишь формальности. Церемония вручения и ритуал снятия метки. В официальных списках я уже числилась как маг второй ступени, за счёт чего и смогла спокойно обратиться в банк, не боясь загребущих ручек родственников. Выбранная Флинном стратегия была проста — Из-за безответственного поведения одного из ведущих сотрудников я получила психологическую травму, поэтому мне все должны. Но я женщина скромная и благородная, проглочу обиду. Куратора, следящего за моим обучением воздушной магии, мне выделят в любом случае так положено. Но мне этого было недостаточно. Требовался преподаватель партии факторики. Своего часа в стазисе ждала уникальная древесина — А как к ней подступиться, я не знала. У Эмилии не имелась такой информации. Слишком слабый был дар для работы с этим материалом. Вот что я хотела получить в награду за мою покладистость в качестве извинений. Но это все ерунда. Самой животрепещущей проблемой была судьба Деньки Шоне. Ректор Сайтон тоже не терял времени даром. С момента нашей первой последней встречи он засиживался в архивах, изучая редкие достоверные факты о первомагах. о чем и сообщил, едва успев поздороваться. Его историческая справка едва не лишила меня душевного равновесия. Последний одарённый первомагией жил около 500 лет назад. Документальных свидетельств о его деяниях и возможностях не осталось. И тем не менее в дневниках одного из современников последнего «Мага-слова», так тогда называли этих уникальных одарённых, он нашёл одно упоминание. Автор утверждал, что «Магия-слова» Это не есть магия исполнения желаний. Да, в произносимых словах таится огромная сила, но чтобы слово стало деянием, магу требуется вложить не только силу из своего резерва, но и приложить немалые усилия, концентрируясь на желаемом результате. Меня мучает вопрос, господин ректор. Что вы имели в виду, когда говорили, что даже след первомагии может расширить горизонты слабых магов? И чем это грозит первомагу? «Не переживайте, леди Рештар, маг в полной безопасности. О его талантах никому не известно. А даже если информация просочится, не думаю, что кто-то в состоянии подчинить первого мага, пусть даже и необученного. Это ответ на вторую часть вашего вопроса. На первый у меня нет конкретного ответа, но я надеюсь, что новое слово в магии будет сказано». «Безопасности Димки я сильно сомневалась». Даже если его нельзя подчинить магически, существует мать-мущая психологических уловок, распознать которые и взрослому-то не всегда удаётся. А что говорить о ребёнке? Да и от шантажа никто не застрахован. Так, запугивая саму себя, я пропустила момент, когда мысли ректора обратились непосредственно к моей персоне. «И флин не пнул вот же?» «Будете отрабатывать...» Практические навыки, а уж теорию будьте любезны изучать самостоятельно. Вашим куратором по магии воздуха будет очень талантливый аспирант Гиллард Четвик. Вы с ним познакомитесь, когда пройдете на факультет воздуха. Если у вас возникнут вопросы, можете смело обращаться ко мне или к декану факультета. Господин Сайтон, почему на моем экзамене присутствовал кто угодно, но не декан-воздушник? Магистра Торна нет в академии. Он повел группу студентов-дипломников на практику. На побережье сейчас сезон смены ветров. Это хорошее условие для проверки знаний у воздушников-погодников. И уж поверьте мне на слово, когда вы познакомитесь, он вцепится в вас как клещ. На факультет уже лет 10 не поступало студента с уровнем выше 7. И всех их Торн вытянул на уровень выше 8 да и студентов шестого уровня тоже немного. А у вас в зачаточном состоянии восьмой, да еще и нестандартное мышление. Вы, леди, обречены на девятый, а то и на десятый уровень». Закончил ректор с улыбкой. «Ваши бы слова да аресу в уши, ректор. Но вы, видимо, по привычке воспринимаете меня как обычную студентку. Но ведь это не так. Учиться я хочу и буду, но не во вред основной деятельности». Также хотелось бы обратить внимание на то, что я владею начертательной магией и небольшим запасом древесины игрух. Могу ли я ознакомиться или хотя бы соприкоснуться с исследованиями Академии? Мне это чрезвычайно интересно. И это возвращает нас к организационным вопросам, и в частности к вопросу обучения ребёнка. Не думаю, что могут возникнуть проблемы. А о графике посещения занятий сможете договориться со своим наставником. «Вы мне лучше скажите, как и когда я могу познакомиться с дарованием». «Любое удобное для вас время, но исключительно в моем присутствии». Включился в разговор Флин. «Мальчика зовут Шон. Не сочтите за недоверие ректор сайта. Но мы с сестрой крайне озабочены сохранением тайны в отношении выдающихся способностей парня. Внимание такой значимой персоны к непримечательному магу удивит многих». «Есть идеи...» Мужчина чуть нахмурился и постучал пальцами по поверхности стола. «Выкладывайте, Флинн!» В королевском приюте, которым управляет моя сестра, живет еще как минимум 6 латентных магов. Ситуация, в которую попали эти дети, весьма неоднозначна. С одной стороны, они просто неграмотные сироты. С другой, усилиями моей сестры эти дети попали в зону внимания короны. Более того, лично короля... который предпринимает попытки изменить сложившуюся ситуацию с отказниками. Реформы пока не приносят ожидаемых результатов, поэтому...» Флин взял долгую паузу, давая Сайтону взвесить сказанное. «Я предлагаю Академии включиться в этот процесс. Что может быть естественнее, чем благотворительное обучение группы запечатанных юных магов? Начальное обучение с упором на ответственность мага перед обществом. Ведь у этих детей нет личного примера родителей или наставника». То есть вы предлагаете спрятать подобное среди подобного. Группа детей, посещающие Академию, скажем, два-три раза в неделю для факультативных занятий общей магии. Это вполне возможно организовать. Хм, оказать содействие короне. Ректор Сайтон замолк, погрузившись в свои думы. и оценил интригу Флина. Поманив ректора уникумом, Брат ненавязчиво снял с моих плеч заботу об организации магического обучения, переложив её на плечи профессионала. И все в плюсе. Академия выслужится перед короной, в короне — дополнительная поддержка в нелёгком деле, детям — хорошее образование, о котором они мечтать не могли. Мне же — отсутствие головной боли о магическом образовании подопечных. Ректор сообщил, что ему нужно время на прощупывание почвы. А решение он сообщит позднее. На этом и распрощались. Не оставалось уладить формальности и отправиться на свидание. Первое за многие-многие годы. Как мужчина ухитрился выкрыть несколько рабочих часов для встречи со мной, я не знала, но очень радовалась этому факту. За прошедшие два дня уже успела соскучиться по Ричарду. Обсудив место и время вечерней встречи, Флинс сдал меня с рук на руки недалеко от управления и отправился по своим делам. Ричард же устроил мою руку на сгибе своего локтя, И мы прогулочным шагом двинулись по красиво освещенному бульвару. «Беседа потекла сама собой. Я совершенно ничего не знала о жизни Ричарда. Где живет, что любит и что для него важно. Так что поиск темы для беседы проблемы не стал. Как оказалось, самым важным для него была семья. О родителях Ричард рассказывал с особой теплотой в голосе. «Знаешь, они до сих пор нежно привязаны друг к другу». Я очень долго не мог понять, как мама не испугалась уйти из клана в столь юном возрасте к обычному мужчине, хоть и магу, остаться без поддержки семьи и получить отлучение, ведь она практически сбежала из-под венца, а в ответ лишь слышал, что сердце плохого не посоветует. С теплотой делился семейная история мужчины. И жили родители счастливо до тех пор, пока не появился на свет я. И не обертень, и не маг, всего понемногу. «Я был очень проблемным ребёнком», — отец до сих пор подтрунивает, мол, «знай он заранее свою судьбу, сбежал бы от любимой на другой край света». А мама также шутливо отвечает, что от оборотня ему бы сбежать не удалось, а от влюблённого оборотня вообще никаких шансов, так и живут по сей день. О моей прошлой жизни не расспрашивал, а я пока не спешила вдаваться в подробности». Вместо неудобных вопросов мужчина как-то незатейливо перевёл разговор на Димку. Мол, с ним и его магией мы тоже горе хапнем большим половником. Это мы разливалось по душе тёплой патокой. Стоило устроиться на одной из лавочек, как моим вниманием завладел небольшой особняк, расположенный в сотне метров от нас. Что-то в его архитектуре было такое... гармоничное, что ли. Этот дом хотелось рассмотреть до мельчайших деталей. На парадной двери висела табличка с надписью «Продаётся», отчего моя фантазия вовсе пошла в пляс. Судя по всему, я выпала из реальности и очнулась, когда услышала тихий вопрос, что прошептали мне прямо в ухо. «Что тебя привлекло в этом доме?» Просто задумалась о своём собственном жилье. А этот особнячок соответствует моим желаниям. Такой красивый. Даже сейчас, голой осенью, он хорош. А как прекрасно будет смотреться, утопая в зелени. «Ты ведь не планируешь бросать приют?» С непоколебимой уверенностью произнёс мой собеседник. «Зачем тебе сейчас дом? Из-за академии?» «Не собираюсь, но кто знает, что жизнь уготовила для меня на завтрашний день. А своя крыша над головой и уверенность, что тебе есть куда податься, никому ещё не повредила. К тому же мы тут задумали торговать обедами. А свой дом в столице мог бы стать временным пунктом выдачи и точкой, откуда будет производиться доставка». Но как переправлять сюда товары, ума не приложу. Общественный портал — не вариант. Ближайший к приюту переход в часе езды. Одноразовый тоже не подходит слишком затратно. А почему ты улыбаешься? Ты очень красивая, когда вот так решительно бросаешься штурмовать очередное препятствие на своём пути. У тебя есть что-то от богини созидания. А в вашем пантеоне есть такая? Ричард хитро улыбался. Насмешничаешь, да? Немного, моя хорошая. Если ты действительно планируешь покупать дом в столице, твою проблему решить проще простого. Это вопрос денег. Поясни, бедные намерянки. Странно, что Дэвис не предложил этот вариант, хотя, возможно, просто посчитал его слишком дорогим. Можно купить частый портал. Нужен дом с большим двором для удобства выхода. В богатых домах делают свои портальные мини-площадки на 3-4 вектора. Тебе же нужен пока только один вектор — А потом можно добавить или изменить точку выхода. Стоит такое недёшево, но тебе сейчас по карману». «Как же всё просто». И я в очередной раз выпала в астрал, обдумывая радужные перспективы. Свой постоянный портал, доставка товаров, визиты в академию для меня и ребят, регулярные экскурсии для воспитанников и даже свидания с моей мужчиной. Ну и что, что дорого. Зато пользы масса. А мы рано или поздно отобьём эти деньги. Я надеюсь». «Ау, Лиза, вернись ко мне. Я соскучился». Ричард настойчиво растирает мою холодную ладонь. «Предлагаю поужинать. Что скажешь?» В небольшом ресторанчике разговор вернулся к моим сегодняшним приключениям в Академии. Мы посмеялись над тем, как мне пытались торжественно вручить сертификат о том, что я теперь маг воздуха второй ступени обучения, вместо того, чтобы просто отдать мне конверт с бумагой. О процедуре снятия метки я могла сказать только одно – Это было довольно долго и щекотно. Мак, проводивший ритуал, с трудом держал лицо, когда я срывалась на хохот. Благо, рука была зафиксирована, и мне удалось ничего не испортить. Увлекшись ужином, мы ненадолго замолчали, наслаждаясь вкуснейшей морской рыбой. Общаться получалось легко и свободно. Как приятно, что не нужно никого из себя изображать, цеплять придуманный образ снежной королевы или милой барышни, когда ты такой не являешься. Можно быть такой, какая то есть. Да и кому, как невоенному, знать, что такое долг? Ричард с пониманием относился к факту, что работа для меня на первом месте. Возможно, так будет не всегда, но сейчас это важнейший этап моей жизни. И как же приятно, что мои цели находят отклик в душе напротив сидящего мужчины. «Погуляем еще? Я вроде бы согрелась, да и хотелось бы найти книжную лавку. Может, тут найдутся работающие допоздна?» «Можем попробовать просто постучать, это обычная практика». «Дай угадаю. Книжки для малышей». Помимо похода в магазины, мы ещё нашли укромный уголок с вечно зелёным кустом, спрятавшись, за которым страстно целовались. Но отведённое для свидания время подошло к концу, и пришлось возвращаться к зданию конторы, около которой нас поджидал Флинн. Сунув в руки брата пакет с книжной добычей, Ричард прижал мои ладони к своим шероховатым и защитиной щекам, на секунду прижался губами к тому местечку, где бьется пульс, и сделал шаг назад, как бы отпуская. Короткое пожелание удачи на завтрашнем мероприятии, и мы остались вдвоем с братом. «Не стыдно тебе так широко улыбаться, люди же завидуют», пробурчал тот, щелкая меня по носу. «Завидовать плохо», сообщаю в ответ. «Ну что, домой?» «Ну, наконец-то!» Наигранно вздыхает флин и мы отправляемся в сторону портальной площадки. Во время нашего отсутствия Беатрис и Дэвис занимались организационными вопросами по транспортировке немалого скарба и четырёх десятков человек в районный городок. Очень ранним утром к назначенному часу всё было готово. Роли распределены, очередность установлена, правила поведения оговорены. У ворот в ожидании транспорта собрались все, кто должен участвовать в мероприятии. Команда поддержки потянется чуть позднее. На ферме оставались Диего и Лиена. В своих кроватках досыпали малыши и шкодята. Для них на кухне была оставлена еда. Только разогрей и разложи по тарелкам. Мэйла и Лиена справятся. С той поодаль я наблюдала за деятельностью сотрудников и осознавала, что организация этого мероприятия прошла практически без моего участия. Васила взяла на себя всё, что касалось непосредственно конкурса. Играющий тренер не меньше, если использовать спортивную терминологию. Беатрис и Дэвис виртуозно разрулили транспортно-снабженческую часть задачи. Старики-разбойники лихо распределили обязанности среди воспитанников. Кто за кем присматривает, что несёт, за что отвечает, в каком порядке двигается. Мастер Гевен был в своей стихии одно слово кадровый военный, да ещё и дипломат. Марьяна опекала ребят помладше. На её талии я заметила памятный боевой поясок с шариками, а в волосах неприметные, но... смертоносной палочки. Ришка и Маришка позаботились о том, чтобы наш внешний вид соответствовал гордому названию «Королевский приют». На всех простенькие, но добротные верхние курточки, дополненные шарфиками того же цвета, что и наш транспарант. Чего дети не знали, так это того, что симпатичные нашивки на рукавах содержат некие маячки-следилки, которыми меня любезно снабдил Верес. Первая покупка на деньги благотворительного фонда. На всякий случай, мало ли что может произойти. Девочки были с красиво убранными волосами, ведь почти у всех после памятного вечера мелся плойка-фен. Парни тоже смотрелись аккуратнее, чем обычно. Тут уж заслуга Гевина. Сейчас, когда все собрались в одном месте, было отчетливо видно, что это уже не та разношерстная компания горемык, которую я застала в первые дни моего попаданства. Дети начинали осознавать себя Если не семьёй, то сообществом, где все важны и все нужны. Своей первостепенной задачей я видела объединение подопечных в единое целое, ведь ближе и роднее у них никого нет. Вот уж действительно, один за всех и все за одного. Важно донести до каждого эту простую мысль. В идеале мы, обероновцы, должны стать кланом. Ничто не объединяет людей крепче, чем борьба за лучшую жизнь». Подъехали заказанные повозки, и погрузка началась. Первую группу отправляющих возглавил мир, как уже имеющий опыт поездок и признанный лидер в шестёрке будущих змееловов. Эти взрослые ребята отвечали за тяжёлую кухонную утварь, плиты и духовки. Не прошло и часа, как все мы были в городе. Несмотря на раннее время, жизнь на площади уже кипела, и нас тут же закружила подготовительная суета. Столы участниц были установлены на небольших дощатых подиумах. Так и публике лучше видно происходящее. Мастер Гевин и Колин, как самые рослые из парней, устанавливали наш транспарант. Орешки красиво драпировали столы чистым полотном. Как только они дали отмашку о готовности, я наложила на ткань временное водоотталкивающее заклинание, что было выучено специально для такого случая. Бытовая магия давалась мне практически без усилий. Девочки готовили свои рабочие места, расставляя утварь в определенном порядке. То тут, то там мелькало алое платье. Этого сила раздавала последние указания. Вокруг оживала ярмарка. И пусть осень уже перевалила за середину, купцов было предостаточно. Управляющие городами никогда не проводили подобного рода мероприятия в одни и те же дни, позволяя торговцам представлять свои товары на всех площадках. Наши промоутеры не отставали от девочек-конкурсанток и вовсю готовили продвигать продукцию в массы. Первой сменой на разогрев поставили Эда, который никогда не лез за словом в карман, и малику обладающий громким голосом хорошей дикции. Курировала их сама Беатрис. Публика заинтересованно разглядывала прилавок, пытаясь определить, чем тут будут торговать. товары не видно, лишь разделочная доска на чистом полотне до да корзина с разномастными овощами». подбодрив подростков, и отправилась через толпу ко второй нашей рекламно-торговой точке, где устроились Герри, предводитель лесных собирателей, и юная швея Кендра, а с ними Дэвис. Управляющий городом после приветственной речи подал сигнал к началу конкурса, который также являлся сигналом к старту продаж для наших промоутеров. В Герри явно спал Шоумен. Они с Кендрой, который все называли просто Кенни, накинули свои фирменные передники — с нарочитой тщательностью натянули на рукавники, и действие началось. Надо признать, что я наблюдала за ребятами с удивлением. Их тренировки и репетиции прошли мимо моего внимания. Для начала они устроили простенькое, но зрелищное жонглирование мелкими овощами, чем сорвали аплодисменты зевак. Затем Герри Залихватский, как пират, раскрутил в пальцах нос шинковку, а Кендра жестом ассистентки-фокусника положила перед ним четвертинку кочана капусты, которую предварительно... продемонстрировал окружающим. Как только шинковка замелькала в сильных руках парня, Кенни звонко прокричала. «Нашинкуем мы капусты, без капусты в супе пусто!» «Если в руки возьмешь ножик, аккуратно так не сможешь!» Продолжая работать руками, вторил Егеря. «Ну, а с умной шинковкой веселее идет готовка!» «Где капуста, там морковка, как ее почистить ловко!» В руках Кенни появилась овощечистка и огромная морковь. «Чудо-чистку сделал овер! Очень радуется повар!» От морковки в руках Кенни отделялись длинненькие ленточки тонких очистков, одной из которых Герри демонстративно наматывал на палец. Публика сгрудилась у прилавка и закрыла мне обзор. Мешательства с моей стороны не требовалось, но уходить я не спешила. Хотела досмотреть представление. Из толпы вновь послышался голос Герри. «Одна средняя монетка и морковка, как конфетка!» «Сожми в руке овощечистку и поверь на кухне ты, артистка!» В толпе послышались недовольные возгласы. Дородная, явно зажиточная женщина, расталкивая всех локтями, протеснулась к столу и протянула кендри бумажку, в которой я узнала наш рекламный флаер, на котором было написано «Овощечистки и шинковки. Восточный ряд, стол номер пять или западный ряд, стол номер девять». Если бы не золотые руки мастера Гевена, который догадался наклеить на деревяшку с ручкой ткань типа драпа и вырезать в ней надпись «Трафарет», мы бы всю ночь писали эти листовки. А получившимся штампиком дети за полчаса наделали листовок больше, чем надо. Качество печати оставляло желать лучшего, но получилось разборчиво, а для первого опыта большего и не нужно. Получив необходимую сумму, Кенни достала плотный тряпичный мешочек, вложила в него покупку и отдала первой покупательнице со словами благодарности и пожеланиями пользоваться с удовольствием. Процесс продаж пошел, и у второй пары промоутеров в том числе. Их призывы были слышны издали. «Подари жене шинковку, веселей пойдет готовка!» Голос Эда потонул в одобрительном гуле зевак. «Удивись, свекровь сноровкой, вот она, твоя шинковка!» Подхватил звонкий голосок Малеке. «Всего парочка монет, у свекрови такой нет!» Под хохот публики Малика протянула очищенную морковь малышу, сидящему на плечах у папы. Была во мне некая уверенность, что со стороны девчонки это просто рефлекс. Малика всегда охотно возилась с мелкими. Но сработало это как хороший пиар. Рядом стоящая биатрис что-то шепнула девочке, чего то озардилась. А тут еще и благодарный папаша протянул девочке монету. Несколько растерявшись, она упаковала покупку, сунув ребёнку ещё и свежий очищенный огурчик. Между тем эт вынул из корзины кусочек сыра, который нам варила бабушка Аглая, и аккуратно начал отрезать тоненькие, маслянисто-просвечивающие ломтики. Малика же показывала, как легко в него завернуть кусочек помидора, который тут же с аппетитом сунуло в рот. Послышалось улюлюканье, на что Эд прокричал очередную речёвку. «Тонко-тонко режем сыр, значит, скоро будет пир!» Уже поворачиваясь, чтобы уйти краем глаза, я заметила, как к миске, которую Эд откладывал на шинкованную капусту, тянется грязная явно детская рука. Ладошку тут же прихватил Мир, пришедший поддержать друга. Первое, что бросилось в глаза. Мир и принёк воришка явно были знакомы. Короткое переглядывание с Эдом и Маликой, и через минуту нарезанный сыр, рекламные помидоры и огурец были упакованы и перекочевали в руки голодного беспризорника. Фырк! «Ты чего воруешь?» — выговаривал мир пареньку. «Почему не подошёл?» Забавная кличка Фырк, говорящая. Я предоставила миру разруливать проблему, не смущая своим присутствием. Малека меня заметила, этого достаточно. Ребята, они смышлёные. Мир так вообще с острым чувством справедливости. Глупостей наделать не должны. К тому же тут и Беатрис, которая упорно делает вид, что увлечена чем-то другим и не видит, что происходит у неё под носом. Дедушку Ульха и мастера Гевина я нашла недалеко от нашего конкурсного стола. Бравый вид наших стариков говорил, что они здесь не просто так стоят, а при исполнении. Никто из наших не забыл происшествие на прошлом конкурсе, когда в нее кинула комком грязи завистница. Сомнительно, что подобное может повториться, но воспитанницам Василы явно было спокойнее. «Как успехи. У девочек все хорошо?» «Тут все идет своим чередом, леди Рештар». «Вы были у наших рекламщиков? Справляются?» «Справляются. Уже есть первые продажи. Даже с рекламным листком подходили». Вспомнила я, наблюдая, как Крис протягивает листовки всем, кто проявляет интерес к нашим участницам, и при этом повторяет. «Волшебные шинковки! Чудо-овощечистки! Изобретение гениального кузнеца Овара! Три монеты за комплект! Отличная сталь! Удобная ручка! Покупайте, пока есть шанс!» Наши конкурсантки работали, а не отвлекаясь на шумовое сопровождение, привыкли к домашнему гвалту. Судя по тому, что вход пошли в сбивалке, конкурсное время перевалило за половину. Скоро наши детки проголодаются и потянутся за сухим пайком, а после объявления итогов конкурса короткой карусельно-развлекательной программы и возвращения домой. Я думаю, что пора сменить ребят, кричать на холоде больше часа во всё горло, как бы не заболели. Кто у нас работает во вторую смену? Вместе пойдём. Вызвался дедушка Ульх, которому уже стало скучно. Заберу ребят и провожу до лавки. Там согреются и перекусят. Народу у нашего торгового места собралось уж как-то слишком много. При попытке протиснуться мимо двух бугаёв, перекрывших мне обзор, я услышала: "Не лезть туда, лед, драк там". И меня даже попытались придержать за плечо. Ну уж нет. Легонько толкнула, бугая воздухом, чтоб тот понял, с кем имеет дело, и рванула образовавшийся просвет. Выхватила глазами мира, которого удерживали двое парней постарше. Бледного растерянного фырка Эда, который прикрывал Малику, прижимающуюся к прилавку, не подпуская к ней взрослого парня, размахивая перед собой шинковкой. А впереди мой шон, уже порванной куртке, защищающий прилавок со стороны покупателей от нападающих на него трёх оборванных подростков лет 15 С другой стороны, отгонял посторонних пепел. Гевин и Ричард их всё же поднатаскали в плане защиты, так что навыки пригодились. Но будь нападающей старшей и действуй более толково, парни бы не выстояли. Уже сейчас я поняла, что Шон держится на голимом упрямстве. Из моей спины вынырнул Колин и заслонился собудь кушона приняв увесистый удар на согнутый локоть, в то время как на лице Димы отразилось недоверчивое удивление. Пока я соображала, как остановить это безобразие, парни решительно заняли позицию спина к спине. Я не понимала, кому кидаться, кого защищать в первую очередь. Толпа неохотно отхлынула, оставив в кругу троих бандитского вида взрослых парней, один из которых мимоходом ткнул под дых вырывающегося мира. Тот согнулся, закашлявшись. угрожающей целеустремленностью взрослые двинулись к Малике. «Ага, сейчас три раза. Кто вам позволит? Еще до того, как у меня получилось создать между своими воспитанниками и нападающими плотные воздушные щиты, рядом раздались странные щелчки. На свободной площадке взвился фонтан пыли. Ульх кнутом удерживал мбандюк на расстоянии. Это был не наш привычный и всеми любимый ворчливый дедушка». Сейчас я видела матёрого хищника, который умел заставить с собой считаться. Утяжелённый кончик кнута плясал в опасной близости от ног хулиганов. Ульх не замахивался над головой и не пугал широкими движениями, ведь вокруг дети и зеваки. Он направлял своё оружие каким-то нижним замахом, лишь силой запястья и локтя. Было очевидно, что резкий взмах вверх из такой позиции и жало кнута приласкает противника от паха до подбородка». «Вот вы поглядите!» — послышался соглас биатрис, за которой следовали стражники. «Напали средь бела дня на воспитанников королевского приюта Тадеуса Оберона. Где это видано?» «Да куда вы смотрите, раз у вас такое прямо под носом происходит?» Распекала она их как могла. «Жалобу на вас напишу!» Оборванцы попытались улизнуть, но мои щиты стали непреодолимым препятствием. Дедусь остановил одного из старших бандюков, захлестнув его ноги кнутом, инстинктивно выделив главного. Мир крепко держал растерянного фырка за руку, не позволяя ему драпануть, в то время как представители правопорядка уводили задержанных. Вместе с ними ушла и Беатрис, шепнув, что подключит меня к процессу при необходимости. С Шоном все было не так плохо. Оторванный рукав куртки его расстраивал значительно сильнее, чем наливающийся на подбородке синяк. Ощупав сына и попутно почистив его одежду, Я переключилась на Колина с той же целью, а затем и на остальных. Малика стояла сгорбившись и совершенно не обращала внимания на Эда, пытающегося ее успокоить. Пришлось подойти и обнять обоих сразу. На секунду прижавшись, Эд отстранился. Я шептала девушке, что все хорошо, что ее уже никто не тронет, что уже можно не бояться. «Да я и не за себя боялась», Они у нас пытались выручку отнять, а там столько денег. Мы ведь почти весь товар продали. Вот гады, всё испортили». Девушка уже не прижималась ко мне, но и не ускользала из объятий. Боже, какие же они все недоласканные. И это уже никак не восполнить. «Леди управляющая, мы же не бросим фырка?» Я чуть была сама не фыркнула в ответ. «Куда ж я денусь?» «Не бросим. А кто должен вас сменить?» «А, впрочем, уже неважно. На этом месте уже толку не будет после скандала. Собирайтесь. Перекусите сейчас и друга своего накормите». Мы собрались было уходить, когда нас окликнул один из распорядителей ярмарки. На его груди висел медальон, который носили все организаторы. «Вы уже уходите? Я хотел купить ваши новые приспособления, только хочу сам проверить их в деле, если позволите». «Да, да, пожалуйста». Дети быстро расстелили полотно, И странный покупатель азартно принялся тестировать изделие овара. «Тонко чистится морковка, и свеколка очень ловко», — не удержалась малика «Действительно очень ловко. Найдется ли у вас 5 комплектов?» «Найдется. Только за одной овощечисткой сейчас Гэри и Кендрис бегаю», — подорвался с места в карьер Эд. Дедушка Ольх только хмыкнул ему вслед. «А зачем вам пять комплектов?» Не сдержало любопытство Малика, уже пришедшее в себя. «Один себе, остальные замужним дочерям в подарок», — добродушно улыбнулся мужчина. «У вас четыре дочери замужем?» «Замужем две. Еще двоим приданной женой собираем». Прибежал запыхавшийся Эд с недостающей овощечисткой. Малика получила расчет за покупку и счастливо выдохнула. «Все продали!» «Эд, мы продали все комплекты, еще одну овощетистку!» Уходили ребята горлани во всю мощь своих легких. «Чудо-чистку сделал Овер, очень радуется повар! Тонко чистим огурец, кузнец Овер молодец!» Мир обнимал за плечи Фырка. То ли опираясь, то ли придерживаясь, чтобы не сбежал. Мне же предстояла задачка — разобраться в произошедшем и выяснить, кто такой Фырк.